Глава двенадцатая. Спустя несколько недель. «Влада, вы делаете колоссальные успехи. Безумно радует, что мне досталась такая усердная ученица», похвалил меня мой преподаватель. «Спасибо, учитель», ответила я ему, почтенно склонив голову. «Вы делаете необычайные успехи в изучении языка моей страны». Седовласый старик погладил длинную бороду и одобрительно улыбнулся. «Шейх весьма доволен вами, а значит, и мной. Я очень стараюсь, мой учитель. Вижу, Влада, вижу. Уже несколько недель я занимаюсь изучением местного языка. Сначала мне казалось, что это будет очень сложно, но это мнение оказалось ошибочным. Зухра и Зейн всячески старались мне помочь подсказывая то или иное слово. Вскоре многие фразы отложились в памяти. Мой лексикон весьма пополнился. Некоторое время назад я попросила мою неизменную помощницу общаться со мной исключительно на ее языке. И обучение ускорилось. Конечно, пока спешная быстрая речь или научные термины были мне недоступны, но вполне обычную беседу я могла свободно поддержать. «Думаю, на сегодня хватит». Преподаватель поднялся, одернув полы красивого восточного халата, украшенного вышивкой золотистого цвета, и сказал, «Следующий урок будет через два дня». «Мой учитель, простите, но не получится. Мне нужно уехать на несколько дней». «Хорошо», – последовал кивок в ответ. «Тогда, как вернетесь, буду ждать вестей». «До свидания!» По традициям я проводила мужчину до дверей как дорогого гостя. В свое время, когда для меня приготовили новый дом, огромный особняк с множеством комнат, я упросила Зейна позволить мне остаться в этом небольшом домике. Мне здесь очень нравилось, и переезжать совершенно не хотелось. Выслушав все аргументы, мужчина согласился, чем в очередной раз меня порадовал. Когда раздалась мелодия мобильного телефона, поспешила в спальню, но трубку взять я не успела. На дисплее высветился пропущенный звонок от мамы. Сердце в страхе сжалось. Она очень редко звонила сама, и первая мысль была о том, что произошла беда. Гудки тянулись в вечность. И когда я услышала знакомый голос и бодрая «Алло?», невольно с облегчением выдохнула. «Мама, как у вас дела? Алинка в порядке? А сама как?» «Доченька, все хорошо. Почему ты такая взволнованная? У тебя все в порядке?» Просто увидела пропущенный звонок и испугалась. «Я хотела рассказать о том, что вчера ко мне заглядывал твой старый знакомый». «Какой?» – невольно нахмурилась. «В моей жизни мужчин было мало». Одноклассники, однокурсники, но контакты давно потерялись. Кирилл Сергеевич, раздалось в ответ. Услышав имя своего начальника, немного опешила. Было непонятно, что его могло привести в мой дом. Он расспрашивал, как дела, интересовался, когда приедешь в гости, передавал привет. Мама многозначительно замолчала, а я опять затеяла стирку. Услышав нашу фразу, поняла, что у нее есть для меня весьма важная информация. Прекрасно понимая, что Зейн может прослушивать мои разговоры, я придумала кодовые слова. Если мама их произносила, значит, ей нужно было поговорить о чем-то очень важном. Такое происходило всего пару раз, и в обоих случаях мне удавалось позвонить с чужого телефона в магазине. А я хочу выбраться за покупками. Протянула в ответ, давая понять, что сегодня попробую перезвонить. Поговорив немного о Болинке, поспешила завершить разговор. Наши отношения с Зейном вновь вышли на доверительную стадию. Он позволил мне в сопровождении охраны посещать магазины и салоны красоты. Единственным условием было неизменное соблюдение всех традиций в одежде. Достав из шкафа легкое платье переоделась. Накинув на голову воздушный палантин, вернулась в гостиную и крикнула «Зухра!». Женщина почти моментально появилась со стороны кухни. «Я в салон красоты. К обеду не ждите». «Что на ужин приготовить?» – поинтересовалась она. «Что угодно». Пожала плечами и направилась во двор. К моему удивлению, охрана как раз распахнула ворота пропуская черный тонированный внедорожник. Машина была мне незнакома. Автомобиль остановился, и из него выскочил водитель. Он весьма услужливо открыл дверцу со стороны пассажирского сидения. А потом я увидела женщину. Она была настоящей восточной красавицей, иначе и не скажешь. Яркий макияж в теплых желто-золотистых тонах подчеркивал завораживающие карие глаза с длинными пушистыми ресницами. Абсолютно закрытое платье персикового цвета с длинными кружевными рукавами было украшено ажурной вышивкой и весьма интересным поясом, акцентирующим внимание Натальи. Тонкий платок в тон традиционно закрывал волосы и шею. Незнакомка едва слышно что-то сказала шоферу и решительно направилась в мою сторону. Я невольно заметила, что она выше меня. Хасан появился во дворе внезапно, будто из ниоткуда. Недовольно посмотрев на своих подчинённых, он резко преградил путь гости словно закрывая меня от её взгляда. «Добрый день!» Сухо поздоровался мужчина и уточнил. «Шейх знает, что вы здесь?» «Не знает, и ты ему не скажешь». «Жена Зейна, а это была именно она», — говорила уверенно, и в каждом ее слове отчетливо слышались приказные нотки. «Я просто хочу посмотреть на эту женщину и имею на это право. Если шейх узнает, что вы были здесь, ему это очень не понравится». «Хасан!» Самира прищурилась. «Никто ни о чем не догадается, если ты и твои люди будете держать язык за зубами. Для Зейна я сейчас в доме папы вместе с Саидом. Это автомобиль отца и его водитель. И потом, ты будешь щедро вознагражден, если окажешь мне эту маленькую услугу». Мужчина некоторое время молчал. Затем кивнул и отошел в сторону. Если честно, я была очень поражена тому, что начальник охраны так просто нарушил приказ своего шейха. И это выглядело странным. Получается, что этот дом вовсе не крепость, как я считала, и любой посторонний сюда может получить вход, если договориться. Женщина подошла ко мне, окинула пристальным взглядом и промолвила. «Нам надо поговорить». «Если честно, общих тем для бесед у нас не было». Но тем не менее я кивнула. «Проходите». «Нет», – послышалось цоканье в ответ. «Лучше, чтобы прислуга меня не видела. Лишние объяснения не нужны ни тебе, ни мне. Тогда мы можем пройти в беседку. Там нам точно никто не помешает», – предложила я. Показывай, куда идти. В женском тоне звучало некоторое нетерпение, а еще нотки снисходительности. Самира разговаривала так, словно делала великое одолжение своим приездом. Если честно, это было крайне неприятно. Идем за мной. Холодно промолвила я и направилась вглубь сада. Боковым зрением выхватило изумленное лицо своей гостьи. Видимо, женщина совершенно не привыкла к подобному тону. Когда вошли в беседку, я села в ближайшее кресло и махнула рукой на второе. «Присаживайся. О чем ты хотела поговорить?» Самира молча смотрела на меня, буквально прожигая взглядом. Уж не знаю, о чем она думала, но в ее глазах читалась откровенная ненависть. Зейн утверждал, что его жена с радостью примет меня. Но, похоже, он своей супруги совершенно не знал. В конце концов, устав играть в гляделки, я вздохнула. «Так и будем молчать. Вообще-то у меня есть дела». «Подождут твои дела», — послышалось в ответ. «У нас есть нерешенные вопросы». «У нас?» Я не смогла скрыть своего удивления. «Думаю, у нас нет ничего общего». «Зейн». Нас связывает Зейн. Свекровь рассказывала о влюбленности сына в непутевую девку из другой страны. Но мне казалось, все это в прошлом. А потом мой супруг внезапно изменился. Я сразу поняла. Он опять влюбился. А значит, его гарем вновь пополнился очередной красивой куклой, которую Зейн забудет, как только наиграется. Но в этот раз... Все пошло по-другому. Отдельный особняк, полная конфиденциальность, совместные поездки за границу, бесконечные ночевки вне дома. Все это мало похоже на легкий роман. Я не ошиблась. Оказывается, в его жизни вновь появилась ты. Решила женить на себе шейха? Стать второй женой? Даже не рассчитывая на это. «Ничего у тебя не выйдет!» Я смотрела на свою собеседницу и искренне ее жалела. Ужасно понимать, что муж ведет такой образ жизни, и ты ничего изменить не можешь. Самира, видимо, довольно нервничая, сняла с головы платок. Ее волосы украшала золотая цепь в виде цветочков, которая выполняла роль ботка. На женских пальцах сверкало множество украшений. Женщина явно любила бриллианты и не скрывала этого. «Почему ты молчишь?» Ехидно поинтересовалась она. «Неужели сказать нечего?» «Есть!» – пожала плечами. «Только не вижу в этом смысла. Зачем ты приехала?» «Ты должна исчезнуть из жизни шейха!» Услышав это, грустно улыбнулась и довольно честно ответила. «Сделала бы это с превеликим удовольствием. Только вот кто мне это позволит?» После этих слов Самира побледнела и уточнила. «Зейн удерживает тебя тут силой? Он похитил меня!» В беседке повисло молчание. Видимо, жена Зейна подобное услышать совершенно не ожидала. Самира явилась сюда, будучи уверенной в том, что это я хочу отбить у нее мужа. На самом деле все оказалось совсем не так. Как это произошло? Поинтересовалась женщина. Насколько мне известно, мой муж долгое время пытался тебя найти. Но потом все изменилось. Он забыл о прошлом. Как ваши дороги снова пересеклись? Ты, наверное, сама искала с ним встречи? Нет, качнула головой. Наши отношения прекратились в тот миг, когда Зейн рассказал правду о себе и своем статусе. Я сбежала от него, переехала жить в другой город и надеялась, что мы больше никогда не встретимся. Но судьба распорядилась иначе. Я выиграла путевку к морю. В один из дней, когда возвращалась с пляжа, мне преградил дорогу автомобиль. Это были люди шейха. Самира недовольно прищурилась. Она понимала, я не лгу. И правда для нее была крайне неприятной. Несколько мгновений женщина молчала, а потом промолвила. «Ты действительно хочешь вернуться домой?» «Да». «Знаешь, как-то не верится. Ты не похожа на наивную дурочку, которая сама откажется от столь щедрого подарка судьбы. Зейн дал тебе этот дом». Полное обеспечение и некоторую свободу. Ни одну из своих женщин, даже меня, он никогда не брал в свои деловые поездки. А ты внезапно стала исключением. Это не свобода, а лишь ее видимость. Я пленница. Просто моя клетка золотая и красивая. Вся эта жизнь не для меня. Пленница? На лице моей собеседницы появилась ухмылка. «Ты живешь, как жена шейха, со всеми почестями и привилегиями. Зейн практически поставил тебя, наложницу без рода и племени, на один уровень со мной, законной женой. Ты понимаешь, какую честь он тебе оказывает?» В ответ недоуменно уставилась на Самиру. «Промелькнула мысль, что я в силу плохого знания языка что-то не так поняла». Решив уточнить этот момент, спросила. «Ты сейчас недовольна тем, что я не ценю того, что мне дает Зейн? Мне непонятно, как можно быть такой неблагодарной?» В женском голосе послышалось недовольство. По логике Самиры, я должна была радоваться тому, что ее муж осчастливил меня своим вниманием. Это выходило за все рамки разумного. Закрыв глаза, несколько раз вздохнула пытаясь утихомирить свое возмущение. А потом насмешливо посмотрела на Самиру. «Значит, нужно быть благодарной». «Ну что же?» На днях Зейн уточнил. «Готова ли я стать его женой?» «Как думаешь, мое согласие станет достаточной благодарностью ему за проявленную щедрость?» После этих слов моя собеседница буквально задохнулась от ярости. Она стала тяжело дышать, сжав руки в кулаки. Темные глаза наполнились ненавистью. Было понятно, что мои слова ей весьма не понравились. Но вот только Самира сама напросилась. Он не мог. Зейн не мог. Ты никто. Да, а для него это не имеет значения. Заметила я и вздохнула. Если бы мною двигала корысть, я бы давно сменила Веру и стала его супругой. Но, наверное, многие мечтают о такой жизни, но не я. И если для тебя делить своего мужчину с другими женщинами норма, то для меня неприемлемо». Пристально посмотрела на свою собеседницу. Зейн все решил за нас двоих, и мое мнение не учитывалось. «Меня дома ждут родные. Мама, а я здесь как в клетке». Самира молча разглядывала свои руки, нервно касаясь то одного перстня на пальце, то другого. Женщина явно размышляла над моими словами. С одной стороны, по внутреннему состоянию души, я не была ей конкуренткой, ведь совершенно не собиралась бороться за любовь и внимание чужого мужа. С другой, являлась самой настоящей соперницей потому что ее супруг испытывал ко мне непреодолимую тягу и страсть. «Зейн любит тебя», – внезапно промолвила Самира. «Это какое-то безумие. Его гарем наполнен красивыми девками. Но он, даже спустя годы, так и не смог забыть тебя. А значит, рано или поздно добьется желаемого. Ты хочешь вернуться домой». А я хочу, чтобы ты раз и навсегда исчезла из нашей жизни. Думаю, мы можем помочь друг другу». «Как?» – изумленно посмотрела на нее. «Ты должна уехать и как можно скорее». «Хм, и как мне это сделать?» «Зен не отпустит меня». «Надо бежать», – решительно заявила Самира. «Этот дом – неприступная крепость». Охранники следят за каждым моим шагом. Подозреваю, что и мобильный телефон прослушивают. Вздохнула в ответ. Если мне и удастся сбежать, то очень недалеко. Я помогу тебе. Женщина встала и пристально посмотрела на меня. Помогу. Но ты раз и навсегда исчезнешь из нашей жизни. У тебя есть какой-то план? Уточнила Усамиры. Женщина прищурилась и неопределенно кивнула. «Расскажешь?» «Скоро все узнаешь. Наберись терпения. Необходимо продумать мелочи и предусмотреть все. И главное, Зен ни о чем не должен догадаться». Прижав ладони к щекам, кивнула, с трудом осознавая, что в лице Самиры обрела внезапную союзницу. «Так, мне пора». Сообщила женщина. А ты жди новостей. Подожди. Невольно выпалила я. Хасан все расскажет Зейну. По этому вопросу не переживай. Он будет молчать, как и его люди. Откуда такая уверенность? Самира цокнула и скептически промолвила. Любопытство еще никого до добра не доводило. Я сказала, что никто и ничего не узнает. «Значит, так и будет». Женщина говорила весьма уверенно. Мне тут же стало понятно, что у нее есть какие-то рычаги давления на Хасана. Именно поэтому он беспрекословно пропустил ее ко мне. Но вот что могло связывать жену шейха и главу службы безопасности? Но придумывать ответ мне не пришлось, потому что моя собеседница сама снизошла до объяснения. Хасан весьма обязан моему отцу. Поэтому на его счет не переживай. Он будет держать язык за зубами. Поняла? Да. Хорошо. А мне пора. И женщина направилась к машине, на которой приехала. Я последовала за ней. Водитель тут же услужливо распахнул дверцу автомобиля. Самира подошла к мужчине и что-то едва слышно шепнула. Он кивнул и достал из кармана пиджака что-то. Затем жена Зейна обернулась ко мне и, шагнув ближе, осторожно, чтобы никто не заметил, протянула мобильный телефон. Вот, держи, я позвоню. Только спрячь понадежнее, чтобы Зейн не нашел. Спасибо. Тут же поспешно убрала его в сумочку. Не надо меня благодарить. Это все я делаю не для тебя а для себя. Больше не промолвив ни слова, Самира села в машину. Охрана у входа тут же начала спешно открывать ворота. Я молча проводила взглядом автомобиль, задумавшись о том, что Зейн просто так не отпустит меня. А значит, новый город, другая жизнь, страх при каждом дуновении ветра. Ведь он будет искать». Наверное, прежде чем что-то делать, надо тщательно позаботиться о безопасности мамы и Алинки. Не верьте ей! Внезапно раздался тихий мужской голос. Вскинув взгляд, пристально уставилась на Хасана, ожидая пояснений. Самира очень хитрая и изворотливая. Она из богатой знатной семьи, и ее отец обладает большой властью. Если жена шейха лично сюда явилась, Значит, быть беде. Берегитесь и держитесь подальше. Ее привело сюда обычное женское любопытство. И не более. Пожала плечами, решив сделать вид, что приезд супруги шейха для меня абсолютно ничего не значит. Захотелось посмотреть на соперницу. Оценить, так сказать, масштаб угрозы. «Вы ошибаетесь», – послышалось в ответ. «Эта женщина любит мужа. И ее весьма заинтересовала новая любовница в жизни Зейна. Она приехала убедиться, что я ей не конкурентка. И вряд ли мы еще когда-нибудь увидимся. Хасан кивнул. Видимо, подобное поведение было вполне в духе Самиры. Я бы хотела съездить в торговый центр. Посмотрела на мужчину. Сейчас? Да. Машину вскоре подготовят. Уже по дороге в город... Осознала, что у меня теперь есть свой телефон, и в принципе я могла позвонить маме из дома. А потом подумала, что Зухра приглядывает за мной, и если услышит разговор, может что-то заподозрить. А это было ни к чему. Заглянув в первый попавшийся отдел женских аксессуаров, набрала несколько комплектов белья, чулок, красивых подвязок, и поспешила спрятаться в примерочной. Достав новый телефон, набрала номер мамы. Она ответила почти сразу. «Владушка», – послышался вздох, – «я ждала твоего звонка». «Мама, времени мало. Рассказывай, что хотел Кирилл Сергеевич». Он пришел, чтобы попросить твой контакт. «Зачем?» С его слов высшему руководству как-то стало известно, что тебя похитили из отеля. «Что?» Услышав это, замерла. Я же просила всем сообщить, что, мол, сама остаюсь здесь, по своему желанию. В том-то и дело. Твой начальник пришел взять номер телефона, чтобы ты лично подтвердила. Никакого похищения не было. Ох, Влада, мне пришлось ему сказать правду. Вздохнула мама. Уж прости. Я молчала. В принципе, ничего страшного не произошло. Мы долго разговаривали. Твоя история его потрясла. Кирилл Сергеевич оставил свой номер и сказал, что готов оказать любую посильную помощь. Он считает себя виноватым, ведь, как и я, уговаривал тебя воспользоваться шансом и съездить отдохнуть. Да никто не виноват в случившемся, кроме меня». Надо было самой думать. «Родная, запиши номер. Вдруг понадобится помощь». «Да чем он мне может помочь?» Скептически произнесла я. «Доченька, но вдруг пригодится?» Мама продиктовала цифры. Тщательно записав все на листочке, попрощалась и завершила разговор. На всякий случай вбила номер в телефон и спрятала его в сумочке. Купив какую-то мелочевку, прогулялась немного по торговому центру и поехала домой. Теперь мне оставалось только ждать, что же будет дальше.